Глава тринадцатая. Город затерянных душ. Четверо друзей и сопровождающие их Рицы Крейна и Камила прошли сквозь проем в тоннеле и остановились на большом скальном выступе. Он, как балкон, выпирал из стены, но не имел балюстрады. Судя по всему, он был на большой высоте, поэтому близко к краю никто не отважился подойти. Отсюда открывался умопомрачительный вид на огромный подземный город. Он лежал, как на ладони, демонстрируя всю свою уникальную красоту. От него веяло мистикой с налетом старины. Город выглядел так, если бы путники смотрели на него с горы, у подножия которой он находился. Панорама была невероятно миролюбивая и умиротворяющая. Свод гигантской пещеры терялся где-то вверху, за клубящимися облаками, поэтому не было ощущения, что город находится под землей. Казалось, что над ним сгустились сумерки – и вот-вот припустит дождь. Раскинувшаяся впереди пещера была безграничной. Город, построенный в ней, начинался под выступом, где стояли путники, и исчезал где-то вдали. Дома были настолько разные, что двух одинаковых и не найдешь. Тут были как старинные замки, похожие на европейские, так и затейливые дома со шпилями, которые Наташа с Арджуном видели в Раштамстусере. Уроженцы Раштамстусера говорили, что это затейливое название их города легче произносить, чем второе – «Город светлых мыслей». Ага, как же. Для местных, может, и легче. А вот у Наташи чуть перелом языка и вывих мозга не случился на почве такого названия. Хорошо, что подземный город назывался менее причудливо – «Городом затерянных душ». Хотя иногда возникало ощущение, что островитяне и сами не определились с названием своего пристанища. По сути, городом являлось то, что сейчас созерцали путники. Но аборигены умудрялись называть городом затерянных душ все острова, смывающие их рекой и водопадом. Впрочем, им виднее. Сами живут, сами и называют. Внезапно пейзаж оживился, будто выглянуло солнце. Но в подземном городе это было невозможно. Приглядевшись, гости поняли причину оптического обмана. Над городом зависли огромные капли золотого света они периодически падали вниз. Те районы, куда они плюхались, какое-то время были залиты светом, очень похожим на солнечный. Потом световое пятно просыхало, и народ довольствовался тем, что свет исходил сверху. Отличительной особенностью города было полное отсутствие ветра и дождя, очень непривычно. Несмотря на то, что желания островитян не могли исполняться, город был довольно цивилизованным. Он мало чем отличался от любого из городов, города забвения. Впрочем, отличительные черты, конечно, были. Дома с острыми длинными шпилями, большое количество висячих садов, расположенных на плоских крышах домов, и в довершение летающий городской транспорт. То тут, то там сновали по воздуху челноки, перевозя жителей. Наземного транспорта не было вовсе. На улицах можно было лишь увидеть пеших людей да животных, запряженных в повозке. «Мы научились использовать энергию неиспользованных мыслей, переводя ее в материальную субстанцию, напоминающую жидкость», пояснил Рицк, видя, какое сильное впечатление произвел город на гостей. «На этом топливе работают летательные машины, горит свет в домах, действует водопровод». Арджун с удовольствием ознакомился бы с внедренными технологиями более детально, но решил отложить все свои вопросы до следующего раза. Тем более, что рядом стоящая Таня – Зачаровано охала и тянула его за рукав поближе к краю платформы. — Арджун, ну посмотри, как тут красиво! Такое ощущение, что попали в сказку. Какие красивые дома, широкие улицы, фонтаны. Ой, посмотри, это же деревья. Боже мой, как прекрасно! Они научились выращивать под землей деревья. Юноша не разделял восторженных чувств подруги. Что-то ему здесь не нравилось. Он ждал подвоха. Только откуда и какого, он пока не понимал сам. Возможно, его чувства были навеены враждебностью островов. Ведь не каждый день сталкиваешься с тем, что у тебя хочет убить каждая травинка и букашка. Особенно Арджун тревожился за Наташу. Она была такой хрупкой и ранимой, а тут вдруг пришлось пережить атаку местной флоры и фауны. Арджун притянул Наташу и спиной прижал ее к себе. Обхватил возлюбленную за талию, а она положила свои ладони поверх рук Арджуна. На сердце Арджуна потеплело от близости Наташи, и он порывисто вздохнул. Их взгляды устремились в одном направлении, созерцая великолепие города затерянных душ. Окраина города была по большей части одноэтажная и не сильно привлекательная. На ее фоне несложно было заметить, что центр города является элитным. Тут стояли вычурные дома, больше походящие на античные замки. Интересно, откуда таков замысел строителей? Неужто позаимствовали его и у архитекторов города Запения? Аккуратные улочки змеились меж старинных домов, тянущих ввысь свои башни. Глядя на большую разницу между центром города и его окраинами, возникал закономерный вопрос. Неужели у жителей островов есть разделение на социальные слои? Все поделено на тех, кому больше повезло в жизни, и тех, кто вынужден прислуживать господам? Вопросов было больше, чем ответов. Город был интересным, а его жители еще интереснее. Виджу хмуро наблюдал за городом живых теней. Ведь и людьми не назовешь его жителей. Жалкое подобие людской жизни. Одни беззаботные хозяева, другие безмолвные слуги. «Я вижу, ваш мир разделен на бедных и богатых», заметил Виджу с некоторым презрением. Почему-то он не так представлял себе альтернативную реальность. Ему казалось, что здесь все равны. — На бедных и богатых? — с удивлением переспросил Рицак. — Это как? — Он что, не понял? Веджу вскинул бровь и перефразировал свой вопрос. — На тех, кто живет красиво, без забот, и тех, кто прислуживает им. В глазах Рицака мелькнула догадка. — А, ты о наших помощниках? — Да, у нас есть те, кто управляют островами, и те, кто помогают им. — И в чем заключается помощь? — уточнил Виджу, пытливо прищурив глаза. — Они готовят для нас еду, стирают нашу одежду, убирают в наших домах. Наташа удивленно вытаращилась на Рицика. Теперь он не казался ей дружелюбным и приятным. — И как вы платите им за труд? — Платить за труд? Изумлению Рицика не было предела. — Зачем? — Это же только труд. На него уходят только лишь их силы и время, что восполнимо. — Время нельзя вернуть, — окрысилась Наташа. — Ничего, у нас его много. Пусть поработают. Наташа аж задохнулась от возмущения. — Так что, у вас существует рабство? — изумленно спросила она. И тень презрения легла на лицо девушки. Если вначале она сомневалась в том, что правильно поняла Рицика, то теперь все стало ясно. Рицик недоуменно возрился на нее. «Рабство — Рабство? — переспросил он. — Это что такое? — Наташа уже кипела от негодования, понимая, что здесь происходит. «Рабство — это когда одни люди живут без забот и наслаждаются жизнью, а другие вынуждены работать до изнеможения, чтобы выполнять прихоти первых», — с возмущением выпалила она. Рицак почему-то так и не понял ее. Он развел руками. «А что здесь такого? Кто-то же должен работать». «И что ему сказать? Он все равно не поймет, что если говорить о равенстве людей...» то это означает, что он и его приближенные не должны пользоваться трудом других людей безвозмездно, либо сами должны работать, либо хорошо оплачивать труд других. Но Рицику эти понятия были неведомы. На островах он устроился примерно так же, как в своем родном мире. То есть, если там его желания исполнялись посредством мысли, то тут желания притворялись в жизнь с помощью труда других людей. Рабство. Только это слово, незнакомо Рицику, Вот и вся разница. Заниматься воспитанием Рицика и его приближенных было делом неблагодарным. Да и бесполезным. Все равно ничего не докажешь. Пусть живут, как знают. Бороться за освобождение порабощенных островитян никто из гостей не собирался. Да и что толку? Единственное, чего им хотелось, поскорее узнать, как добраться до магистратуры и отправиться в путь. Правда, было бы неплохо еще поесть, помыться и переодеться. Как ни крути, а голод намекал себе все настойчивее. Только бы уже накормили скорее. Виджу ощутил недовольное урчание в животе и оптимистично заявил. «Красивый у вас город. Мне нравится. Только, помнится, вы обещали покормить нас?» Островитяне расплылись в улыбках. Некое подобие капсулы подлетело к каменной платформе, на которой они стояли. Летательный объект отливал серебром. Его корпус был обтекаемым и вытянутым. Рейна спрыгнула в открытый люк и поманила остальных. Внутри было просторно. Вдобавок не было видно самого корпуса, который изнутри оказался прозрачным. Ощущение, что висишь в воздухе. Сесть пришлось на пол, и аппарат полетел. Внизу проносились дома, улицы, торговые площади и магазины. Таня зашепталась с Камилой. — Скажи-ка, а для чего вам торговые площади? У вас что, можно что-то купить и продать? Камила не совсем поняла значение слов «купить» и «продать», но не стала вникать в их значение. Она просто пояснила. «Одни отшельники производят какой-то определенный продукт, а другие – иной. Часть продуктов они поставляют в наши дома, а часть приносят в места обмена. Там они меняют свой продукт на другой. Вот и все». Таня понятливо кивнула головой. «А что тут непонятного? Денег нет, поэтому обмениваются товаром. Бартер». Мысли ее прервались внезапным торможением. Капсула начала снижаться. Крыша одного из замков раскрылась, словно бутон тюльпана, и летательный аппарат оказался внутри жилища. Приземлился. Все вышли, и капсула улетела. Крыша вновь сомкнулась. Вот теперь можно и оглядеться. Они находились в гостином зале средневекового замка. Стены и пол из грубо грубоотесанного камня. Кругом гобелены, большие стрельчатые окна. С потолка на цепи спускается шикарная люстра, только вместо свечей с нее свисают золотые капли света. Громадный камин пылает не огнем, а тем самым жидким хрусталем, из которого были колонны в подземелье. Непонятно, для чего и нужен был этот экзотический предмет интерьера, но выяснять никто не стал. Было не до этого, так как ноздри уловили аромат свежеприготовленной еды. Посреди зала стоял широкий длинный стол. Он также светился хрусталем и тек из одного края в другой. От этого казалось, что еда, стоящая на нем, куда-то ускользала. «Прошу вас, присаживайтесь», — вежливо пригласил Рицик. Судя по всему, он являлся хозяином замка. Рицик прошел и сел во главе стола. Все присоединились к нему и шумно задвигали стульями. Свет из витражных окон лился на стол, освещая яство. «Чего тут только не было!» Тушёное мясо, запечённые овощи, жареные на вертеле перепела, множество салатов и закусок, в кувшинах разные напитки, а меж тарелок стояли нарезанные хлеба. Видимо, они были главным достоянием. Пахли изумительно, аж слюнки брызнули. Вся пища источала дивный аромат. Казалось, что одним только запахом можно наесться. Впрочем, уже скоро выяснилось, что насчёт запаха ничего даже не показалось. К удивлению гостей, он оказался куда питательнее, чем можно было подумать. Щекоча ноздри, он проникал внутрь, насыщая людей. Даже не притронувшись к еде, Наташа, Арджун, Виджу и Таня ощутили себя сытыми. — Я уже и есть не хочу, — шепотом призналась Наташа Арджуну. Он тоже не чувствовал голода, но все же хотел казаться вежливым. — Если мы не попробуем еду, то хозяева обидятся, — зашептал он в ответ. Так ведь они и сами не спешат еду в рот запихивать, — поделился наблюдениями Виджу. И правда, все сидели, с одним только видом снеди. То туда посмотрели, то сюда. Этот запах ноздрями потянули, потом вон тот. И это называется трапезой? Тьфу ты, смотрины какие-то. Гости не знали, что делать. Вроде надо бы поесть, но в то же время достаточно понюхать. Настороженность замерла на лицах друзей. Тогда Арджун решил развеять все свои домыслы. «Скажите, Рицик, а у вас принято на еду только смотреть и нюхать? Есть ее нельзя?» «Есть!» – несказанно удивился Рицик, и его брови взметнулись. Он обвел гостей изумленным взглядом и спросил «А зачем?». Его вопрос поставил гостей в тупик. «И как ему объяснить, для чего люди едят?» Впрочем, раз у Рицак был уроженцем альтернативной реальности, то там и вовсе люди восстанавливают свои силы во время сна, так что удивляться не приходится. При этом было очень интересно, откуда островитяне знали о том, как надо готовить и как должна пахнуть еда, если они никогда ее не видели. Может, все же кто-то когда-то бывал в городе Забвения, ведь только в нем имелась такая еда. Виджу было открыл рот, чтобы спросить об этом но потом благоразумно промолчал. Юные путешественники не стали ничего выяснять. Хоть прием пищи по местным обычаям был крайне непривычен, но он был действенным. Вскоре наступило чувство насыщения, будто было съедено все, что находилось на столе. Ведь Джуни довольно поморщился. Индуизм, который исповедовали они с братом, не позволял верующим есть мясо. А тут уж и не поймешь, что они съели, а что нет. Ведь на столе было много мяса. Скорее всего, тут была и говядина, а есть ее для индуистов самый большой грех. — Рицик, спасибо за угощение, — поблагодарила Таня, вытирая по привычке рот. — Зря вы беспокоились и готовили так много еды. Достаточно было положить на тарелку пару жареных картофелин, кусочек курочки или рыбки до краюшку хлеба. Зачем переводить столько продуктов? Хотя экономия налицо. Одно и то же блюдо можно есть чуть ли не Неделю? — Неделю? возмутился долговязый мужчина лет тридцати. — Да о чем вы, милочка? Мы не свежее не едим. Все то, что сейчас стоит на столе, будет незамедлительно отдано бедным. О, ну хоть какая-то забота о простом люди. Это и радует. А то богачи жируют, а бедняки голодают. Впрочем, по поводу голодания бедняков никто из гостей точно ничего не знал. Не исключено, что те тоже не бедствуют. Арджун и Виджу переглянулись. Они поняли друг друга без слов. У каждого на уме было лишь одно – «Погостили и будет, а теперь пора в путь к магистратуре». Виджу подмигнул брату, мол, действуй. А Джун откашлялся и попытался узнать самое главное, из-за чего они здесь оказались. «Рицак, все было очень вкусно. Спасибо. Мы рады знакомству с вами и вашими друзьями. Вы невероятно добры к нам и гостеприимны, но мы направлялись в магистратуру и хотели бы продолжить путь» не подскажете, как нам попасть туда?» Ему показалось, что некоторые отшельники вздрогнули, а другие нервно заерзали на стульях. То ли витиеватость фразы вызвала подобную реакцию, то ли смысл сказанного. Рицик на секунду замер. Рейна и вовсе сменила внешность и стала больше походить на испуганного мальчишку с взъерошенными рыжими волосами. Поняв оплошность, она мигом приняла прежний вид, но черная коса теперь не обвивала голову девушки, а просто свисала до пояса. Ее вечные метаморфозы очень удивляли и даже раздражали. — Видишь ли, — начал риться густым басом, будто срочно придумывал, что сказать. — Дело в том, что отсюда вы не сможете попасть в магистратуру. Это конечная точка всех ваших перемещений. Ведь не зря наш город называется городом затерянных душ. Все, кто попадают сюда, остаются тут навечно. Мы и сами хотели бы вернуться назад в наши города, но, увы, все заканчивается именно здесь. Какое-то время каждый из нас существует, а потом, когда вся энергия покидает тело, мы исчезаем. Засыпаем и больше не просыпаемся, а потом тело растворяется. Так что вы должны смириться с тем, что отсюда нет выхода. Просто нет.